Глава 7 От появления к завершению. «Надо же!» — лично явилась. «Я удивлена!» Но слова Диа Штас улыбнулась. Ведя её улыбку, Лепис нахмурилась отступила на шаг, Рорен, сражавшийся в авангарде, вышел с огромным мечом вперёд. «Господин Рорен, вижу ты полон энтузиазма. Вот только противник неудачный!» Выдало едкое замечание Лепис, но мужчина понимал, что ничего поделать не мог. Ведь противник и был с пустыми руками, а он держал своё оружие. После появления что с его ладони вспотели, а по спине бежал холодный пот. Возможно, и колени дрожали. Таким уж было давление от врага, которое ничем не уступало беспокойству бывалого Рорана. Вот что значит нескрываемая враждебность Древнего. Древняя превосходила Ляпис, как и Роран она испытывала давление, а на щеках и шеи девушки выступил пот. Сейчас понежной белой кожей лепис под капельками стекала вниз, но она даже не думала его утирать. И всё потому, что если она хоть на миг отвлечётся, то может умереть. «Между древними и истинными есть непреодолимая стена. Было бы куда проще сражаться сотней истинных вампиров голыми руками». «Какая ты милая, если думаешь, что сотни бы хватило!» Улыбнулась штос будто услышала смешную шутку. Она смотрела на них свысока, Но Рорен понимал, что у неё для этого был весомый довод, потому не мог сразу же ничего ответить. Женщина просто стояла, но не было похоже, что в её обороне были хоть какие-то слабости. Руки, державшие рукоять меча, дрожали, ведь он понимал, как бы он ни напал, его ждала мгновенная смерть. «Всё бесполезно, Лепис. Я бы что-то могла, будь при мне все мои конечности. Но в нынешнем состоянии я ничего не могу. Это и значит древнее». Если госпожа Диа тоже будет сражаться, всё может быть совсем иначе». Услушав слова Лепис, Роран бросил взгляд на Диа, находившуюся позади. Прикусив губу, она огорчённо смотрела на Штос, но ощутив взгляд Рорена, слегка покачала головой. Роран подумал, что это неудивительно. Пусть они были существами одной расы, между Диа и Штос всё же была разница. «Возможно, вы уже поняли, но я скажу, что мне известно её истинное имя». С улыбкой сказала женщина, доказав две вещи. Учитель Диа Сьерра была заодно со Штос и хотела помешать экзамену. И молодая вампирша сейчас была совершенно бесполезна в бою. «Излишне говорить об источнике информации. Я не настолько наивна». услышав слова Диа, Штос почему-то широко открыла глаза от удивления. «Диа, милая, ты что-то не так поняла, видать?» «Что?» Теперь Диа была озадачена... А что стало с улыбкой говорить о том самом недопонимании? «Сьерра не думает убивать тебя. И они не ненавидит. Скорее уж она любит тебя настолько сильно, что даже меня вовлекла». «Эх». В этот раз раздался голос Рорана. так кто рассказала имя Дии и отправила армию нежити убить их, любит девушку. На месте Рорана так бы отреагировал любой. «Скажу по-простому. я не устраивает то, что другие древние решают, когда я становиться независимой». То есть, что сговорило о том, что Сьерра сама собиралась решить вопрос с независимостью Дея, выбрав для этого подходящий момент. Но другие древние узнали, что Дея превосходит в магии Сьерру, и глупость такой талантливой особой обращаться не как с равной. Потому Сьерра была против проведения экзамена, но решение было принято большинством голосов. Сьерру никто не убедил, потому она перешла к действиям. Как по мне, глупость полнейшая. Но так на моей стороне будет ещё одна древняя... «Потому можно вмешаться даже в подобную глупость». «И что это?» «Кстати, а дальше вы что планировали?» «Если Диа не справится, то предложивший экзамен древний потеряют своё лицо, а она вернётся под крыло учителя. где окажется в любящих руках, и Сьерра сама решит, когда будет пора провести экзамен». «Это любовь. Тяжёлая она», — сказала Лепис, и Диа покраснела и опустила голову. Было неясно, покраснела она от радости или смущения, угадать мысли девушки было невозможно. «Вот так. Потому я хочу, чтобы вы отступили». «Как так можно?» – пробормотала Дия, и Роран был с ней согласен. Учителя помыкали своими учениками из-за собственных капризов, но она решила устроить настоящее сражение, не поскупилась потратить боевую силу, да к тому же Ляпис была вынуждена убить одного истинного вампира. Роран считал, что обычный эгоизм это оставило далеко позади. Но что с это не волновало. Поправив длинные рыжие волосы, она недовольно проговорила. «Если бы получилось, я бы могла заполучить Диа себе. И тогда один истинный вампир и дракон-зомби оказались не такой уж большой ценой. И не боишься ты в открытую говорить о таком?» где не стоило бы знать об этом. Не способный прочитать намерения Штос, Роран задал вопрос женщина пожала плечами. «Для двоих древних это небольшой ущерб. Хотя в количестве и качестве мы потеряли. К тому же Сьера уже рассказала вам обо мне, так что можно считать это небольшое месте. Что сказала, что Сьера вмешалась в экзамен и выдала её имя, и что её это особо не тревожит. То есть учитель пыталась доказать, что она сама не мешает проведению экзамена, а заодно и выставила в худшем свете Штас. «А ты не слишком много говоришь». Ведь теперь все могут узнать, что это именно учитель выдала истинное имя. Я и Сёра думали, что за две атаки обьём вас. Где ничего не сможет, а потом мы уж как-нибудь всё объясним. А если бы не получилось, мы бы лишили диа сознания и перезаписали воспоминания. И всё же, я думаю, разница в силе между древними и истинными, даже сознанием истинного имени, я не думаю, что с диа получилось бы что-то сделать. Что свой в этот раз спокойно ответила на вопрос. Если этот вопрос о чисто боевой направленности, то есть истинные вампиры, способны противостоять древним. Вот только у неё сил оказалось побольше, чем у моего слоги. Что смотрела на Лепис как на что-то мерзкое. Дия при первой встрече сразу поняла, кем является девушка, но Штос не признала её происхождение. Уже поэтому можно было понять, насколько хороша Дия. На этом всё. Я возвращаюсь к тому, с чего мы начали, и сообщаю, что хочу, чтобы ди отказалась от сдачи экзамена. Вы можете попробовать отбиться, но останете да и замучаетесь. А вам ведь тоже умирать не хочется? Если так вопрос ставить, то умирать мне точно не хочется. Но несмотря на его слова, Рорен оставался непоколебим. Думая, какой же силой обладает противник, он не сводил взгляда с улыбавшейся Штос, а сам обратился к стоявшей позади Диа. «Работодатель здесь ты. Мы же лишь следуем указаниям». «Если считаешь это бесполезным, то хотелось бы сбежать». С улыбкой сказала Ляпис, и всё же девушка стояла наготове, не сводя взгляда со Штос. «Отдай приказ, госпожа-наниматель. Я...» Вначале Дия колебалась, но потом подняла голову и чётко сказала прямо в лицо Штос всё, что думает. «Я не собираюсь действовать по указке учителя. Раз согласилась дать экзамен...» то сделаю ради этого всё. Вот так. Переговоры провалились? Дия, конечно, не умрёт, но вот двое нанятых людей точно умрут. Это ничего? Что старалось переубедить Дия, но Роран лишь усмехнулся. «Я наёмник. Если меня наняли, пока хозяин не предаст меня, я его тоже не предам. Ты вообще-то сейчас авантюрист». Ляпис посчитала важным поправить его, за что получила недовольный взгляд. Хотя девушка точно не обратила на это внимания, а сурово посмотрела на Штос. «Мы в этом едины. на что ты собираешься делать?» Штос скрестила руки на груди, опустила голову и глубоко вздохнула. Предполагалось, что это был шанс атаковать, но Роран понимал, что у него не получится. «Тогда выбора у меня нет. Я уничтожу тех, кто мешает, одолею сдающую и положу конец этой работе». Широкой улыбкой на лице Штос развела руки, Выплёвывая слова, полные жажды убийства. «Если уверены, что можете потягаться с древней, нападаете когда хотите и откуда хотите смертные. Раз уж вступили на дорожку, ведущую в ад, ни о чём не сожалеете покажите всё на что способны!» Давление казалось имелое физическое воплощение, но Роран не сомневался, сжимая свой меч, и смотрел что прямо в глаза, когда стал приближаться.